Глава 2. Сон Сципиона С возвышенности виден весь новый Карфаген, расположенный на узком полуострове в обширном заливе. Утреннее солнце позолотило высокие кровли и стены башен. Над плоскими черепичными крышами высился дворец, утопавший в зелени садов. Говорят, здесь преемник Гамилькара был заколот во время свадебного пира. «Взгляните на этот город», — говорил Сципион, выстроившимся воином. «Сюда пуны свозят всё серебро из рудников Иберии. Здесь хранятся несметные богатства, и все они будут принадлежать римскому народу и вам, победителям». В городе сейчас нет вражеской армии. Только тысячу воинов оставил здесь Газдрубал, брат Ганнибала. На нашей стороне сила и помощь богов. Этой ночью я видел сон. Сам владыка Марии Нептун протягивал мне золотые короны с зубцами, чтобы я наградил ими храбрецов, одолевших стены города». Легионеры слушали полководца, затаив дыхание. Они были суеверны и верили вещам снам. Бой начался по сигналу военной трубы. Оттеснив пунов, совершивших вылазку из города, римляне придвинули к стенам лестницы и стали взбираться по ним вверх. Сверху на римлян сыпались камни, летели бревна, лили кипяток расплавленная смола. Воины срывались и падали с головокружительной высоты, их место занимали другие. Римляне гибли. Не золотая корона с зубцами, а каменный столбик и могила в чужой земле выпали им на долю. Нет, не сбывался пророческий сон Сципиона. Какое дело богу Марии Нептуну до осады городов? Ворчали воины, снимавшие осадные лестницы. Вот если бы речь шла о морском сражении, тогда Нептун мог бы помочь. Осажденные карфагенине не знали ни о сне Сципиона, ни о его планах. Слыша сигнал отбоя, они радовались, что опасность миновала. Главное для них сейчас — выиграть время, пока не подоспеет помощь уже отправлены гонцы ко всем трем армиям в Иберии, к Газдрубалу, сыну Гамилькара Барки, к Газдрубалу, сыну Гескона и Магону. Они явятся и выручат город из беды. Никому не приходило в голову, что штурм города со стороны Перешейка был предпринят сцепионом лишь для отвода глаз. Отборные силы Консул направил к заливу. Воины недоумевали, почему они сюда посланы без кораблей и лодок. И вдруг начали откатываться волны, кое-где обнажая дно. Легионеры вспомнили о сне Сципиона. Сам Нептун осушил море, чтобы пропустить их к стенам. Ноги застревали в песке и выли. Оружие и лестницы в вытянутых вверх руках стали втрое тяжелей. Местами вода доходила до подбородка, но воины шли и шли. Вот и городская стена, сползающая к самому морю. Здесь она много ниже, чем со стороны перешейка. Подвинуть лестницы и взойти по ним — дело нескольких мгновений. Как муравьи во время наводнения вползают на корягу, так римляне взбираются на стены города. Упорные, цепкие и беспощадные, они опрокидывают вниз врагов, охраняющих башни, спускаются по веревкам к воротам, сбивают замки и засовы. И вот уже не отдельные воины, а целые манипулы с поднятыми вверх военными значками развернутым строем вступают в город. Призывно звучит труба. Сколько дней в утомительных учениях и тяжелых походах солдаты мечтали услышать эту мелодию. Она дает право на любое насилие, любую жестокость. Женщина-старик, грудной ребенок, никому нет пощады. Труба разрешает все. Попадется на пути собачонка, виляющая хвостом, Удар мечом, осёл, жующий сено, снова удар.